Я вижу двухэтажный дом с плоской синей крышей. Он кажется чуть выше глиняной постройки Шанти, но в ширину сильно уступает. Дом практически одна сплошная рыжая глина, всего несколько узких прямоугольных окошек, есть полукруглый балкон с перилами, на котором как раз стоит Беттина и машет нам всем вновь прибывшим. Ну, куда вы все запропастились? Я уже начала беспокоиться. Стояла и ждала вас у съезда, а потом плюнула. Прости, мы опоздали. Шанти паркует машину и кричит в открытое водительское окно. Я иду к вам вниз, сообщает Бетина и исчезает внутри дома. Успеваю заметить, что кроме дома и пары мелких пристроек-куличиков, которые тут называют гостевым домиком, сараем и парковкой, на участке нет ничего. Никаких выложенных камушками дорожек, цветущих клумб, фонтанчиков, инкрустированных столбиков, ничего, что говорило бы о том, что хозяйка пыталась хоть как-то облагородить территорию. Не могу утверждать, что в этой дикости, которая окружила себя Беттины Геринг, нет своего очарования, оно есть. Но территория выглядит стерилизованной, ибо она есть отражение женщины, к которой мы приехали в гости. Внучатая племянница рейхсмаршала Германа Геринга. После приветственных объятий с Бетиной и Ади, хозяйка тут же спрашивает меня: "Ну, как вам нравится?" "Нравится, говорю. Хотя к вашим домам из глины, стоящим посреди пустого участка земли, привыкнуть всё же никак не могу. Сколько тут у вас участок?" "40 акров", сообщает Бетина. И видя, что я равнодушно киваю, окончательно запутавшись в их милях, акрах и галлонах, поясняет, указывая рукой вдаль: "Проще говоря, вон до тех гор. Я, кажется, крякаю от удивления, потому что до тех гор, кажется мне, пешком добраться тяжело, а дороги нет. Более того, решив пройтись по этим владениям, ты рискуешь быть ужаленным гремучими змеями, пумами и Бог весть какой ещё дрянью, что обитает в диких краях Нью-Мексико. Ой, Шанти, Бицина поправляет повязанный вокруг джинсов платок, тот самый, который мы вчера ей подарили. Я хотела тебе сказать, опять гремучка в сарае. Пару часов назад. Интересно, что их там так привлекает. А я нашёл змею вчера, похозяйски окидывая взглядом землю, добавляет Ади, в плотной ковбойской рубашке в сине-зелёно-бело-чёрную клетку и в серой вязаной жилетке, накинутой поверх него. Я пошёл за ящиком с инструментами, что у нас в гараже, поднял его, чтобы унести с собой, а оттуда на меня смотрит змея. Я сразу понял, что она не ядовитая. И говорю ей: "Привет, дружище". Она была красивая, вот такой длины. И Ади раскидывает руки в стороны. "Не гремучка?" уточняю я. Ади спокоен. "Ну что ты, не ядовитая вообще, хотя таких тут меньшинство". В общем, змейка посмотрела на меня, и я деликатно поставил на место ящик с инструментами и дал ей время ползти. Мне вообще нравятся змеи. Я бы даже сказал, что очень их люблю. Кстати, я вполне официально подрабатываю змееловом. Это одна из моих десяти профессий. Облачаюсь в защитную одежду, беру сачок и спасаю тех, к кому приползла в гости гремучая змея. Поймал и что потом? Положил в коробку и отпустил, разумеется, где-нибудь подальше. Помню, как проходил тренинг, учился ловить ядовитых змей. На землю вокруг тебя высыпают полную коробку гремучек, и ты должен сначала защитить себя, свои ступни, колени, а потом сложить их обратно в контейнер. Странное чувство, когда вокруг тебя кишат смертельно опасные змеи, но всегда нужно помнить и осознавать, что они сами тебя боятся. Бетина подаёт голос. А мне спасать змей не нравится, хотя я их очень люблю и ни капли не боюсь. Однажды, когда мы строили какой-то из гостевых домиков, к нам приползла огромная жирная змея-гремучка. Я верю в то, что эти змеи появляются не просто так. Она ползала недалеко от нас всё время, пока мы строили, и сильно раздражала не нас в саде, а нашего кота. В итоге его разодрали дикие звери. И кот так яростно шипел, что мы решили отловить её. Поймали, засунули в корзину для мусора и выбросили где-то подальше. потому что постоянное присутствие змеи трепало нервы коту, а кот своим шипением раздражал нас. Ну что, пошли в дом? улыбается Шанти. Но я вижу, что тема отлова змей ей близка и не слишком приятно. Конечно, улыбается Бетина. Всем сразу нам никак не разместиться в прихожей, так что заходим по очереди. Прямо оттуда берёт начало лестница, ведущая наверх, на второй этаж. Там находится студия, кухня, столовая и комната в едином пространстве. Вторая лестница ведёт из прихожей вниз. Там спальня, кладовка, терраса и небольшая веранда. Но пока мы все поднимаемся наверх. Чокнувшись чаем за официально наступившее здесь 9 мая, снова мы потихоньку приступаем к съёмкам. Мне даже не надо думать, с чего начать разговор. Склоняясь над сидячим Ади, беру с стола бумажки Бетины, среди которых мятая передовица газеты Santa Fe New Mexican, всё с той же фотографией двух подруг-немок. Это знаковая статья, улыбается Ади. Начало-начал. Это всё ты, кивает мне Шанти. С тебя всё началось. Это меня и пугает, признаюсь. И вы не жалеете? Ничуть, Бетина пересаживается на край стола рядом с Шанти. Ничуть, пожимает плечами Ади. Помню, как всё началось. Шанти позвонила нам в 7:00 утра и разбудила своим воплем: "Мы сегодня в газете!" Да, так и было, кивает Бетина. Мы, признаться, опешили от её такого напора: звонит и кричит, статья вышла на первой полосе, и там наша с тобой фотография. Поскольку Шанти удалось меня разбудить, подхватывает Ади, делая глоток из чашки жены. Я тут же полез в интернет и прочитал статью там. А позже мы съездили и купили газету. Статья, кстати, получилась отличная, но в интернете она выложена в сокращённом варианте. На бумаге это выглядит иначе. Две колонки история Бетины, а две другие история Шанти. Нужно сказать, что Сантафе очень живо откликнулся на эту статью. Кто-то был зол, кому-то очень понравилось, кто-то очень поддерживал Бетину. Шанти отбирала все эти отзывы и мониторила. Да уж, Шанти поправляется на кидку, случайно задевая пальцем микрофон и виновато смотрит на Сергея. Тот дружелюбно кивает и показывает, что всё, мол, хорошо, это ерунда. Вчера я не стала вам говорить, нужно было обдумать Люди привыкли цепляться к словам и фразам, не видя общего смысла. Начну с того, что недавно я издала книгу Танцующая на одной ноге. Эта книга автобиографична. Она о том, как я росла в нацистской Германии. Просто быт, просто жизнь за рамками которой происходили страшные преступления, о которых мы, дети, и ведать не ведали. Даже подумать не могли, что наши милые отцы способны были убивать чужих младенцев и скармливать их собакам. Метина нежно скользит подушечками длинных пальцев по плечу Шанти, подбадривая её, а та продолжает. Не углубляясь в подробности, свою книгу я вам подарю. Должна сказать вот что, рассуждая на тему третьего рейха, я, дочь нацистского инженера Ханса Ройслера, получившего из рук Гитлера грамоту и железный крест второй степени за заслуги перед отечеством, за какие именно не знаю по сей день и боюсь даже предположить, Среди прочих тысяч фраз написала такую: "Я одновременно и пострадавшая, и виновная". И вот на презентации книги ко мне подошла пожилая женщина и сказала: "Да как ты смеешь примазываться к жертвам?" Она, наверное, считает, что жертвы это исключительно те, кого наши отцы ненавидели и оккупировали. Но нет, жертвы есть и среди тех, кого они, наши отцы, любили. Бетина согласно кивает. Рейхсмаршал любил моего отца, своего старшего племянника Хайнца. У отца было плохое зрение, но чтобы облагодетельствовать племянчика, Герман, разумеется, определил его в Люфтваффе, которым командовал сам. Но вместо блицкрига многолетняя война, а потом ещё 5 лет советского плена. Вот чем обернулась для моего отца дядяная любовь. Можно ли его отца в данном случае назвать жертвой? Наверное, можно, кивает Шанти. Но я продолжу свою мысль. Люди цепляются за слова, а не за смыслы. В статье, которая вышла в газете, мы с Бетиной имели неосторожность кое-что ляпнуть. Ну, я вот лично так и считаю. А не нравится пусть не читают, фыркает Бетина. Это она из индейцев, шепчет Шанти, кивая на соседку. Да, из-за индейцев. Сравнение, мол, читателям не понравилось. что Гитлер пришёл к власти демократическим путём, что его именно избрали, точно так, как американцы избирают своих лидеров. Американцам прийти в сравнении с нацистами. Конечно, я не права, что так выразилась в ожидании гражданства США, поэтому постараюсь выражаться корректнее, иначе могу пролететь. И я то же самое сказала в интервью для статьи, говорит Бетти не подруга. Ну а ты уже гражданка США, это раз. А во-вторых, я же добавила кое-что про индейцев. Я сказала, что нацисты по отношению к Европе и России вели себя так же, как американцы вели себя по отношению к индейцам, уничтожая, порабощая, захватывая земли. И ещё про Израиль. Ади улыбается. Ну, это ты хватила лишнего. Давай о приятном. Найди открытку. Она пришла по почте. Бетина отрывается от стола и тянется к стоящей на окне белой глянцевой открытке с улыбающимся подсолнечником на обложке. Она подписана от руки, и со стороны кажется, что текст напечатан на принтере, но на самом деле это написано рукой. Большая работа. И вот что пишет отправитель. Дорогая Бетина, я просто хочу, чтобы ты знала, что для меня ты героиня. Когда мы с тобой подружились в Фейсбуке, я посмотрела твою фотографию и узнала о твоём происхождении. Как же тяжело вам и вашей семье было жить с этим столько лет. Мне было интересно прочесть твою историю в газете New Mexican, написанную Томом Шарпом. Я думаю, что ты прекрасна, что ты очень храбрая и любящая. Я счастлива, что знакома с тобой с любовью Барбара. Вау, здорово, выдыхает Шанти, и её глаза тут же наполняются слезами. Да, уж. Эта Барбара, она твоя ровесница Шанти и работает медсестрой. Она ходит ко мне лечиться, так что мне вдвойне приятно, ведь она моя клиентка, ко всему прочему. Бетина вдруг задумывается, а потом говорит: "Но были и другие, не столь приятные отзывы. Понять не могу, почему эта статья зацепила стольких людей. А для себя я знаю одно: лучше быть потомком жертв, чем палачей. И не важно, виновен ты сам или нет". Все ждут от тебя раскаяния за семью, и я даю им его. Виноватым быть тяжелее, но если признавать вину публично, то всё-таки немного легче. Шанти вертят в руках открытку, которой так гордится Бетина. После публикации статьи в газете несколько человек уже пригласили меня выпить кофе со словами: "Знаете, а я тоже вырос в Третьем рейхе, и я хотел бы поговорить об этом с вами, представляете?" И меня приглашали на кофе, перебивает её Бетина. Раза три. Люди с улицы. Вчера утром я пошла в магазин, там несколько женщин подошли ко мне, всем за 70, и сказали, что читали материал и им понравилось. А потом подошёл мужчина и сказал: "Мои родители были немцами, и они эмигрировали в США после войны. Никто в семье никогда не говорил по-немецки, это тщательно скрывалось". И я подумала, что мы с тобой Шанти Всё-таки правильно поступили, что дали интервью для газеты. И тем не менее, продолжают шанти. Такое ощущение, что американцы не любят эту тему. Я живу в США уже 27 лет и не припомню, чтобы кто-нибудь, хоть один единственный человек, задал мне вопрос, каково это было взрослеть в нацистской Германии. Что вы все ощутили после Нюрнбергского процесса? Как вы узнали, что ваши отцы палачи и садисты? Как справились с этим? Бетинов встаёт из-за стола, потягивается, покрепче затягивает платок вокруг бёдер и идёт к раковине, возле которой стоит шуршащий золотой пакетик с китайским чаем. У меня есть приятель. Кстати, ты Шанти, его знаешь, я про Питера, местного сумасшедшего. Так вот, Питер постоянно подозревал свою мать, немку, в том, что она была нацисткой. Итак, его это волновало, что только об этом и говорил. Дай мне божий сил вынести правду о матери. В общем, какая-то журналистка, писавшая статью про нацизм, знала мать Питера и откопала её старые письма, и сын убедился, что его подозрения беспочвенны, и мать не была нацисткой. Он с одной стороны был очень рад, а с другой, как мне кажется, разочарован. Ведь нацизм из разряда тех вещей, что притягательны даже спустя десятилетия. Как же ты права, Шанти чуть расслабившись, облокачивается на спинку стула и смотрит в окно, за которым островки зелёных кустарников украшают унылую, изнывающую от засухи почву. Лично я со своим литературным агентом постоянно гадаю, чем на самом деле занимался мой отец. О, да, тянет Бетина. Это действительно очень большой вопрос, который у меня возник после прочтения твоей книги. Так просто Кристине раздают Тем более Гитлер Шанти улыбается. Так что я в некотором смысле, как твой Питер, страшусь любой конкретики об Ац и в то же время желаю знать правду. А теперь Нажмём на кнопку пауза, оставив наших словахотливых подруг и притихшего Ади на втором этаже дома, застывшего во времени и пространстве выжженной полупустыни. А я пользуюсь минуткой и приведу тут несколько отзывов на статью, которая вышла в газете штата Нью-Мексика. В интернете, где была опубликована сокращённая версия материала, люди оставляли свои отзывы, которые спустя 2 недели были затёрты и которых теперь не найти. Я их к счастью успела сохранить. Так что у вас есть шанс узнать, как на самом деле были приняты откровения двух подруг жителями американского города Санта-Фе. Бьянка С Иван. Ну что за тупая статья. Типичная чушь, характерная для местных газет Санта-Фе. Как сказал Марк Мендес, все слишком нетерпеливы в своём желании укоренить ненависть. Шейн Харди. Но ну, не могу я понять этих дам. Сначала эта парочка отпрыгнула от планов нацистской Германии, переложив их на почву американской истории и принялась исповедовать еврейскую сионистскую политику. Они не видят картины в целом, а сопоставляют лишь фрагменты истории двух разных стран. Я американский еврей и не считаю их ответственными за прошлое. Я не верю в грех поколений, а вы, дамочки, продолжайте в том же духе, но только не поливайте грязью историю США. Всё, что произошло с первыми поселенцами афроамериканцами и палестинцами, следует рассматривать в историческом контексте, а не выдёргивая из него. В противном случае вы понимаете историю чересчур прямолинейно. Уильям Мие. Если отвлечься от рассуждений на тему зла, нацизма, политики Израиля и отношения США к коренным американцам, то газета New Mexican откопала очень любопытную историю. Так интересно знать, что Санта-Фе город, наполненный самыми разными и необычными людьми. Сагра Сильверман. Лично я в ужасе от того, что людям пришло в голову приравнять геноцид народа к войне. Это большая разница. Но почему нельзя просто рассказать конкретно о временах Второй мировой войны, не приплетая сюда коренных американцев и политику Израиля? Альфонсо Эстрада. Привожу ссылку на последний абзац. Нацистская Германия не есть уникальное зло. Этой фразой они уравнивают это зло с американской историей. Не куплюсь я на такое. Знаю я таких либералов, которые твердят, что Израиль совершает агрессивные поступки в сторону Палестины. Да, наверное, либералы действительно так считают, а я нет. Эд Кембл Ваше понимание действительности говорит о вас многое, о вашем понимании истории, этики и личной ответственности. Джимми Грин. Они должно бы чувствовать себя как дома в ненавистном им капиталистическом строе. Дине Герберт. Наверное, уже слишком поздно заниматься образованием Банварт и Геринг. Слишком им тут плохо среди нашего мерзкого общества в Санта-Фе. Бетина, отложив шуршащий золотистый пакетик с чаем, возвращается за стол, по дороге извлекая из ящика очередную бумажку. Вот ещё один любопытный отзыв, который я распечатала из интернета. История про Бетину Геринг, которую рассказал Том Шарп на страницах газеты, показалась мне очень интересной. Я только не согласен с заявлением, что двоюродный дядя Бетины, Герман Геринг, был главным, кто ответственен за миллионы погибших. Журналист Шарп и Геринг не правы в оценке фигуры Рейхсмаршала. Главным чудовищем Рейха был Гиммлер, именно он занимался массовым уничтожением людей. И, кстати, случайно ли, что эта статья была опубликована перед днём победы? Вот мне тоже интересно, восклицает Шанти. Почему так совпало? Мы же не подгадывали? Ничего не бывает случайным, загадочно произносит Бетина. Что же до Гиммлера? Да, я вчера как раз за столом ляпнула то же самое, что мол он куда большее чудовище, чем мой двоюродный дед. Но всё-таки, если быть честной, то Геринг был вовлечён в страшную политику Рейха не меньше, а больше остальных. Следовательно, обвинять только Гиммлера неправильно. Да, Герман Геринг, он ответственен за миллионы смертей больше, чем кто бы то ни было. Тем более добавляю я, что он ответственен за создание первых концлагерей в 1933 и 1934 году для коммунистов и других врагов национал-социализма. Да, он виновен больше всех, соглашается Бетина. Но ну, не считая Гитлера, конечно, шёпотом добавляет Шанти. Да, подаёт голос Ади, но валить всё только на Гитлера тоже глупо. Остальные миллионы немцев не учтёт Но с другой стороны, я против, когда Бети не указывают на то, что она в этом виновата. Приезжал к нам тот израильский режиссёр, и я говорю ему: "Помилуйте, Бетина, внучатая племянница Геринга. Во-первых, не такое уж близкое родство, во-вторых, зачем на неё вешать вину?" Но он упёртый этот израилятянин, давил и давил. Бетина уже и перед ним, и его предками почувствовала себя виноватой. Типа: "Ты виновата и даже сниматься не хочешь?" Как так можно? Хуже всего было с Руфио, соглашается Бети настой женщины, чьи родители были в концлагере. Она со мной была отчаянно груба. После встречи с этой женщиной я в полной мере ощутила, что такое вина, хотя головой понимаю, что я не виновата, что ни причём. Но я горжусь собой, что прошла через это, выдержала напор. А зачем тебе оно надо выдерживать? Я этого правда не могу взять в толк. И я не могла отказать, потому что это был израильский режиссёр. Не понимаю, говорю я. И не поймёшь, грустно улыбается Бетина. После того, как умер мой отец, я получила непростое наследство. Со мной стали связываться журналисты. Я тогда жила в Германии и просили прокомментировать то, как я отношусь к рейхсмаршалу Германну Герингу. Я открещивалась всячески, посылала их. В общем, не хотела говорить об этом. А потом нашла коробку отца со старыми семейными фотографиями, и на них был Герман, ещё молодой, нежирный, каким все его знали в период расцвета нацизма, молодой лётчик, герой Первой мировой войны. Больше всего меня потрясло, что я на него похожа, очень сильно, невероятно. И я подумала: "Ну нет, я не хочу быть похожей на этого парня, не хочу, я другая". И порвала эти фотографии. Не хотела, чтобы они были у меня дома. Рассматриваю Бетину и никак не могу уловить невероятного внешнего сходства. Могла бы продать, смеётся Ади. Нет, денег за эту дрянь мне тоже не надо. Знаешь, мягко улыбается Шанти. Когда я росла в послевоенной Германии, меня никто особо не дразнил. Вся страна потомки нацистов. Хотя Сミス с большим удовольствием начали раскручивать тему про преступление нации и так далее. Меня тоже, в общем-то, не дразнили, Беттина задумывается. Почти. Шанти собирается уезжать. Решено, что сегодня мы снимаем разговор с Беттиной и Ади, а завтра подруги снова встретятся и позволят нам поснимать их общение. С чего начнём? Интересуется у меня Беттина. Как только белая таёта шанти скрывается в гуще деревьев. Сначала я бы попыталась разобраться с твоей родословной. Ну, ты не представляешь, во что ввязываешься, вздыхает Бетина и входит в дом. Мы все следуем за ней вниз по лесенке и оказываемся в спальне. Стюарт краснеет. Ой, простите, ничего, что мы тут. Бетина, кажется, даже не понимает причины его смущения. Разумеется, Спальня просторная и очень светлая. Как же тут, наверное, бывает жарко. Обставлена крайне скромно. Впрочем, пора бы уже свыкнуться с мыслью, что ади и бетины люди очень простые и непривередливые ни в быту, ни в еде. По левую руку от входа крашеный фиолетовый шкаф Судя по разводам, хозяева явно старались над ним сами. И куча розовых ящиков из пластмассы с металлическими ручками, вделанных в стену без помощи мастеров и дизайнеров. Пол в спальне необычный. Треть его выложена крупной плиткой, оставшиеся 2/3 деревянными лакированными досками. Сразу понимаю, что это никак не связано с новыми дизайнерскими веяниями. Просто Бетине и Ади не хватило плитки. то же самое с обстановкой. Вижу несколько деревянных тумбочек, причём по форме и цвету не совпадают даже те из них, что стоят по разные стороны кровати. Я его слепила из того, что было. Эту строчку можно смело отнести ко всему глиняному куличу, который Бетина называет домом. Напротив кровати деревянный комод рядом с которым дверь в просторную кладовку. Вот оттуда-то и выходит Бетина, прихватив с собой большую коробку с фотографиями. Вы же знаете, что рядом с нами в Получасе езды находится Лос-Аламос. Там в 1942 году для работ по Манхэттенскому проекту была создана Лос-Аламосская национальная лаборатория, где Оппенгеймер готовил атомную бомбу в противовес активно развернувшейся ядерной программе Гитлера. И вот в прошлом году в лаборатории случился ядерный пожар. Я сложила фотографии в большую герметичную коробку, чтобы они не испортились. Ну да, странная и бесполезная мера предосторожности, я понимаю. Бетти наставит коробку на кровать, сама садится у подножия на корточки и начинает перебирать старые фотографии. Моим дедом был Карл Эрнст Геринг, старший сын Генриха Геринга от первого брака. Герман Геринг родился во втором браке, и Карл с Германом приходились друг другу сводными братьями по отцу. Бетина тонкими пальцами вынимает снимок старшего брата Германа Геринга, сделанный в Африке. Предположительная дата съёмки 1913 год. Исследовательно человек на снимке худощавый, с ожатыми в нитку губами, словно бы пришитыми друг к другу, и напряжённым тонким подбородком. Практически мой ровесник, 25 лет от роду. На нём широкополая шляпа в стиле сафари и военная форма, застёгнутая на все пуговицы, без всяких нашивок и знаков отличия. Самое забавное, что с фотографии на нас смотрят в общей сложности три глаза: два глаза Карла, третий поверженного буйвола, лежащего на боку. На этом огромном звере Геринг восседает с видом победителя. Глаз бойвола смотрит тоже прямо на вас. Он ещё не успел подёрнуться плёнкой мёртвого безразличия, и кажется, что побеждённый и победитель оба позируют фотографу. Мой дед умер в 1932 году где-то в Африке, до того, как нацизм расцвёл бурным цветом. Насколько я знаю, с Германом у них были нормальные отношения. После Первой мировой мой дед страдал от тяжёлого ранения. Ему делали операции, но ничего не помогло. Я этого человека, разумеется, не знала. А вот моя бабка, Беттина показывает фотографию пожилой женщины лет 60-ти-5, с пушистыми белыми волосами и тонкими губами. Эльза Геринг. Но Геринг она не только по мужу, но и по рождению. Понимаете, что это значит? Нет? А то, что Карл Эрнст Геринг, мой дед, женился на своей сводной племяннице Ильзе, которая тоже происходила из рода Герингов и носила ту же самую фамилию. В общем, в семье был инцест. В результате этого инцеста на свет появились трое сыновей: мой отец и два его младших брата. Беттина убирает фотографию бабушки в коробку и выуживает другую. На ней женщина лет 35 в окружении трёх мальчишек-подростков, чей румянец на щеках проявляется сквозь дымку застывшего прошлого. Оба старших сына в белых брючках и майках с длинным рукавом, сама мать в платье цвета слоновой кости. Младший в шортиках с костлявыми коленками и белыми-белыми волосами сидит на руках у Ильзы, чьё выражение лица устрашает меня сквозь десятилетие. Русые волосы, высокий лоб, глубоко посаженные глаза с отёками вокруг, острые скулы, губы ниточкой и длинный нос. И пристальный взгляд в объектив, который, несмотря на полуулыбку, не кажется мягким. На этой фотографии Эльза Геринг обнимает двух сыновей, младшего и среднего, в то время как старший, Хайнц Геринг, сидит рядом и улыбается из-за спины матери. Хайнц, отец Беттины, В одном ботинке, другая ножка сухая. Маленькая, короткая ступня, с будто обрубленными пальцами, обёрнута в белую сеточку. Впрочем, Лопаухова старшего сына это проблема не тяготит, и на фотоснимке он даже не пытается укрыть ногу от любопытного фотообъектива, как это часто делают смущаясь подростки. По иронии судьбы именно тех двух сыновей, что обнимает мать, отнимут у неё вторая мировая война. Младшие братья отца не вернулись со Второй мировой. Хотя отец рассказывал, что вероятно, они просто покончили с собой, якобы не смогли перенести позора из-за того, что война проиграна и им придётся жить жалкой ничтожной жизнью после шикарного существования под крылышком их дяди Германа, рейхсмаршала Третьего рейха. В любом случае, правды мы не узнаем. Так что всем членам семьи Геринг по той или иной линии Я непременно прихожусь родственницей. уж не знаю, можно ли это считать плюсом. Ты хорошо знала свою бабку Эльза Геринг, интересуюсь я, попрежнему не сводя глаз с фотографии Эльзы и трёх её сыновей. Бетинов вздыхает. Даже слишком. Эльза рано овдовела, двое её мальчиков погибли на фронте, остался только мой папа Хайнц, 1921 года рождения. Конечно, сейчас я понимаю, что её жёсткий характер был продиктован трудностями, выпавшими на её долю, но извиняет ли это то, что Эльза до последних дней была нацисткой? Что, глядя на хронику концлагерей, которую после войны крутили по телевизору, она всё время говорила, будто бы ничего подобного не было, что это выдумки КГБ и ЦРУ, чтобы подорвать и без того слабый немецкий национальный дух? Мне было лет 10-11, и мы только-только купили первый телевизор. По третьей программе постоянно показывали документальные фильмы про войну и то, что натворили немцы. Так вот, бабушка была не согласна с позицией, что ей, как миллионам немцев, нужно раскаиваться в содеянном. Она категорически отказывалась принимать в семью мою мать, потому что та, видите ли, была дочерью антинацистов, да ещё без рода и племени. Ну, конечно, с герингами по родовидности сравнится трудно, и бабка гордо носила свою фамилию до конца жизни, вздыхая по золотому веку, который, как она считала, приходился как раз на расцвет карьеры Германа. Бедная моя мама, как она терпела выпады своей свекрови, а та придиралась ко всему. А твой брат, как он к этому относился и кто он вообще? Да, у меня есть брат. Бетина поднимает на меня взгляд, говорящий, что я коснулась того, чего не должна была, словно мы заключили с ней пакт об умолчании. Ни имени, ни фамилии его я вам не назову, могу лишь сказать, что он тоже живёт в Санта-Фе и тоже сделал операцию по стерилизации. Нет, мы не сговаривались, не думайте, каждый сам принял это решение. Он категорически отказывается появляться перед камерой, носит другую фамилию. А работает кем? строителем строит дома. Неужели мы не можем с ним просто увидеться? Нет, решительно невозможно, снова красноречивый взгляд молнией блесь. Так вот, когда бабушка заводила свою шарманку про то, что нацистов уж слишком ругают и ничего по-настоящему чудовищного они не сделали, брат просто кидался в неё обувью, а я говорила ему: "Она, конечно, не права, но кидаться в бабушку ботинками тоже не выход". Она пыталась тебя воспитывать. И ещё как. У меня была замечательная тётя Оля, она родная сестра Германа и Альберта Герингов. Так вот, тётя Оля как-то приехала нас навестить. Наверное, это было где-то в конце 60-х. В то время у бабушки была навязчивая идея воспитать из меня настоящую леди. Типа, раз с твоим братом не получается, то из тебя-то уж точно сделаю человека. Хуже не придумаешь. В общем, приехала тётя Оля, Бабушка наскребла остатки семейного серебра, сервировала стол, как сервировали во времена Германа, и позвала нас с тётей. Сидим мы, болтаем, а Оля, она была очень доброй женщиной, расспрашивает меня, как дела, как учёба. За разговором я забылась и положила локти на стол. Вдруг мощный удар, такой, что я чуть в сторону не отлетела. Бабушка на глазах у тёти Оли со всей дури как далбанёт меня по локтям. И тётя помню в ужасе говорит ей: "Ильза, нельзя так обращаться с ребёнком". А та в ответ: "Я учу её хорошим манерам. Вот вам и вся бабушка". А я стала полной противоположностью леди. Это не моя поведенческая модель. Или вот ещё история про бабушку, раз Ильзе тебе так интересно. Как-то мама с папой и братом уехали отдыхать в Италию. Уж не помню, почему меня не взяли, а отправили в деревню, где бабушка была вынуждена держать маленькую куриную ферму. Так выживала дама из высшего общества. У родителей украли документы, а без них вернуться обратно было невозможно. Пока восстановили, прошло несколько недель. За это время я чуть с ума не сошла. Дети бабушкиных соседей со мной не общались, кто-то даже обозвал нацисткой, но главной причиной их нелюбви ко мне было не это. Главной причиной было то, что они не терпели Эльзе, и виной всему бабушкин снобизм. Невероятно, но она по-прежнему считала себя аристократкой, а других, к которым сама же прибегала за помощью по любому поводу, людьми второго сорта. В общем, помню, как начинались мои дни в ожидании родителей. С утра я бежала к дороге и по несколько часов стояла и ждала, не появится ли вдалеке знакомые силуэты, чтобы спасти меня от этого ужаса. Мне кажется, Бетина вспоминает бабушку не без некоего мазохистского удовольствия. Поведение Эльзы вне всяких сомнений сильно отразилось на её психике. Геринг слушает мои догадки и задумчиво кивает. Наверное, Из-за неё во мне зрел протест, и в результате в 13 лет я сбежала из дома и стала жить самостоятельной жизнью. Бабушке мне простить внутренне было трудно, хотя дед по линии матери, которого бабушка тоже терпеть не могла, говорил: "Не злись на неё, у неё очень тяжёлая жизнь". Но я бесилась от того, что ни мой дед, ни моя мать так и не стали для Эльзы равными. Всегда подчёркивалось, что род геренгов благородный, а вы приблуды и дворняги. Хотя отроды геренгов, кроме имени и нескольких столовых приборов, ничего не осталось. Но тогда, говорю, она и вас с братом должна была воспринимать как приблуд. Бетина, перебирающая фотографии, останавливает быстрое движение своих скользящих по карточкам пальцев. Нет. Но если на брата, тоже бунтаря, она в итоге махнула рукой, то я была её надеждой. А мне не хотелось оправдывать её ожидания. Это тоже бремя, которое нельзя взваливать ни на детей, ни на внуков. В общем, я не стала истинной леди и ни капли об этом не жалею. А это случайно не Эдда, киваю на фотографию, которую Беттины держит в руке. Эдда, дочь германа Геринга. А кем она тебе приходится? спроси что-нибудь полегче. Из-за инцеста, который был в семье, я каким-то странным образом сама себе прихожу с тётей, а Эдда, она и двоюродная кузина мне, и двоюродная тётя одновременно. Тьфу, я вообще запуталась с этими родственными связями. Миттина продолжает перебирать фотографии. Вот мать, вот тётя Оля. А вот рождение моего брата. Снова маленький брат и опять А вот и моё рождение. Видите, ещё и пары месяцев нет от роду, а уже улыбаюсь. Так что я оптимистка. Знаете, мой отец много фотографировал нас с братом в детстве, а потом вдруг резко перестал, и я не знаю, чем это можно объяснить. Надоело. А это ты На фотографии рядом стоят девочка и мальчик, дети дошкольного возраста. Белокурая малышка с тонкими претонкими ножками в коротком лёгком платьице и шляпе, которая ей велика, а рядом с ней улыбающийся мальчуган в тёмных шортиках с разбитой коленкой. Чуть поодаль две плетёные корзины, в которых наверняка лежит еда для семейного пикника. Это мы с братом. О, а вот это свадьба родителей. Посмотри, сколько народу со стороны невесты, человек 10, а рядом с отцом только его мать Эльзе. Это фото о многом говорит. Мне больше говорит другое. В огромной пачке фотографий ни одной фотографии Германа Геринга. Беттина отрывает взгляд от фотографии и поворачивается ко мне. Я же сказала тебе, что от всех его фото я избавилась. Истинная правда, мне он здесь не нужен. Но в статье твоего приятеля Тома Шарпа в подзаголовок вынесена твоя цитата: "Я похожа на него больше, чем его родная дочь", из чего следует, что ты должна видеть Германа в зеркале. Беттина складывает фотографии обратно в коробку, утратив к снимкам интерес. "Конечно, я вижу Геринга в зеркале, того самого худого лётчика времён Первой мировой войны", и я сразу сказала: "Нет, я не хочу быть на него похожей", и точка. говорю. На мой взгляд, ты на индейцев местных похожа намного больше, чем на Гермену. Она снисходительно улыбается. Это всё загар. Сравни как-нибудь, когда будешь смотреть старую хронику и поймёшь, о чём я. Бетина бросает несколько оставшихся фотографий в коробку, закрывает её и уносит в кладовку. Кстати, ты не могла бы сказать Сергею, что он очень похож на мою мать? очень-очень сильно. Я тут нашла одно фото, у меня закрадывается подозрение, что мы и могли бы оказаться родственниками. В подтверждение своих слов она выносит фотографию матери в стеклянной рамке. Элизабет умерла в Германии всего несколько лет назад. До этого Беттина часто моталась туда из США, чтобы ухаживать за ней и помогать. К счастью, её мать была крепкой старушкой и скончалась, дожив до 90 лет. Что-то общее, наверное, есть, Сергей задумчиво разглядывает фотографию Элизабет. "Похоже", удовлетворённо кивает Ади, стоящий в углу комнаты. Ему даже на фотографию для этого смотреть не нужно. "Она была очень хорошим человеком", говорит Бетина, и через паузу добавляет: "И ненавидела нацизм. Просто влюбилась в человека, носившего фамилию Геринг". Так уж вышло. Бетина стряхивает пыль со стекла фоторамки с саркофагом, накрывшей лицо худой пожилой женщины со светлыми яркими глазами и выбеленными волосами. Геринг пристально осматривает комнату, словно выбирает место, откуда матери будет интереснее всего наблюдать за жизнью дочери. Не сумев придумать ничего оригинального, Бетина ставит фотографию на тумбочку у окна, развернув её так, чтобы мать Элизабет своими остановившимися глазами смотрела на безветрие за окном через два запылённых стекла. Возможно, скоро мать Бетины увидит, как за окном расцветут люпины. Мозг мой так устроен, что он собирает информацию о персонаже, выхватывая второстепенные детали, чтобы позже истянуть их в единую картину. Одеждой, движением, вздохом, манерой смотреть и выбирать объекты созерцания я зачастую доверяюсь больше, чем словам. К примеру, Бетина, я заметила, не просто кладёт ногу на ногу, а словно бы завязывает их в жёсткий, напряжённый мышечный узел. И несмотря на то, что она абсолютно свободна в своих жестах, руки у неё постоянно напряжены. Отсюда некоторая угловатость зашуганного подростка, которая не бросается в глаза сразу, а приходит винным послевкусием. Та же Бетина, которая утверждает, что верит в энергию и провидение, отрицая религии, Надела чёрные хлопковые носки с изображением Девы Марии, которые можно заметить лишь тогда, когда она скручивает ноги узлом, и джинсы, сложившись гармошкой на коленях, обнажают щиколотки. Такие носки не покупаются случайно. Она видит, что я заметила носки, и вырывисто оглядываясь, спускается в объяснение, пока мы выбираем точку для следующей съёмки. Можешь считать меня ненормальной? Но позавчера ко мне в комнату вошла Дева Мария Гваделупская, протянула ко мне руки, улыбнулась и растворилась в ночной темноте. Я посчитала, что это хороший знак. Накануне вашего приезда я переволновалась. Мне очень тяжело думать о геринге, мне тяжело думать о русских, которые потеряли на войне много-много миллионов. Я сознательно избегаю этой темы, потому что чувствую боль, которая непременно выливается в физический недуг. От нервов у меня так схватило спину пару дней назад, что если бы вы не были уже на пути сюда, я бы настаивала на том, чтобы всё отменить. Тот израильский режиссёр чуть не сделал меня коллегой, потому что душевная боль находит выход, и мне очень просто невероятно плохо. Связь с Девой Марией в её ответе проследить не слишком трудно. этим изображением на носках Беттина, такая прямая и резкая, пытается защититься от того, что может быть ей и неприятно, и болезненно, например, от каких-нибудь вопросов, отвечать на которые она желанием не горит. В основном эти вопросы касаются непосредственно её семьи и её внутреннего мира. Меня изначально мучили сомнения, а только ли в Германии Геринге тут дело, и я постепенно утверждалась в том, что есть что-то ещё, личное и внутреннее, что-то связанное с прошлым, что сильно повлияло на её психику. Ей не страшно жить в глуши, в окружении змей и диких животных, а вот погружаться в пучину личных воспоминаний, не общих рассуждений, на которые она любит сбиваться, очевидно, не нравится. Более того, меня удивляет то, как и что она говорит. Обращаясь к расшифровкам, то есть её словам, переложенным в текст на бумаге, Можно констатировать, что Бетины не имеет чёткой позиции по тому или иному вопросу. Зачастую говоря одно, в следующем предложении она опровергает себя. Она может сказать, что ненавидит геренга, а через минуту вдруг совершенно спокойно выдаёт: "Да плевать мне на него, это родство меня совершенно не беспокоит". В простерилизацию свою, к примеру, говорит: "Это я сделала из-за геренга, чтобы не рожать монстров". И сразу же добавляет, что геренг тут ни причём. Два полярных утверждения, сложенные воедино, однако не позволяют заподозрить Беттину во лжи. В каждое своё новое утверждение она верит так же истиво, как и в предыдущее, наивно полагая, что развивает ту же самую мысль, вследствие чего вас не покидает ощущение, что с вами на перебой говорят как минимум два разных человека. Я приведу вам два её высказывания на тему добровольной стерилизации, и вы поймёте, что я имею в виду. В 30 лет я перевязала маточные трубы, и для меня это было непростое, но осознанное и взвешенное решение. Я осознала, что действительно не хочу иметь детей. Это долгие годы сидело в моём подсознании. Да, я уверена, что причиной моей стерилизации стала подсознательная вина. Стерилизация это просто веха в истории моей жизни. После того, как я перевязала маточные трубы, вдруг произошло чудо. Я всё-таки забеременела от Ади и была не против родить ребёнка. А он такой: "Ты с ума сошла? Я не хочу детей". Вот совсем. То, что забеременеть после перевязки маточных труб оказалось возможным, говорит лишь о некачественности операции, которую сделали в этине. Впрочем, как я поняла, и беременность-то случилась внематочная, что называется, не судьба. Но, судя по последнему поссажиу геринг, она была бы не против, если бы ребёнок каким-то образом появился на свет. Очень часто корни подобных проблем прорастают из детства, о котором, кстати, героиня почти не вспоминает. Если вдруг под моим давлением отвечает на вопрос об отце, то отзывается о нём достаточно нейтрально, слегка критикуя и добавляет, что он умер давно. А матери Бетина говорит с нежностью, но периодически в третьем лице, называя её моя любимая Элизабет. Она скончалась 3 года назад, и мне очень её не хватает. Бабка Игеринг Эльза, безусловно, оказала сильное влияние на девочку, раздразив в ней дух сопротивления. Но ну, а Герман Геринг, рейхсмаршал, которого Бетины никогда не видела, но чьё присутствие всегда ощущало тенью отца Гамлета, это скорее её невроз, нашедший воплощение в таком вот обличии. Создав образ рейхсмаршала и наградив его всеми негативными чертами своих близких по линии Геринг, зло, Бетине не было нужды копаться в реальных фактах жизни Германа Геринга. Она создала его сама, сделав неопровержимым доказательством своей правоты в ненависти к бабке Эльзе и презрении к своему отцу Хайнцу. Так что она откровенно плавает в биографии второго нациста Третьего Рейха, хотя утверждает, что пару книг о нём прочла и совсем недавно взяла их в библиотеке в Санта-Фе. Семейные проблемы Нужно ли говорить о том, что ощущение дома и домашнего очага Бетина утратило очень давно. Если вспомнить, говорит она, стоя на балкончике своего глининого дома, даже когда я была школьницей и ездила в поездки со своим классом, некоторые ребята говорили: "Как хочется обратно, как я скучаю по дому". И я им отвечала: "Что, домой? Но почему?" Я просто не понимала, о чём они таком говорят. Дом для меня это везде вокруг, во многих местах, где есть пространство. Здесь, в доме в Санта-Фе, я прожила целых 20 лет, и для меня это личный рекорд, и уже всё стало приедаться. Когда мы с Ади едем путешествовать, то живём крайне просто. Всё, что мне нужно это кровать, стул, стол и пара кресел для друзей. Никаких удобств. Я ни в чём не нуждаюсь, и от этого ощущаю полную свободу. Мне не над чем дрожать, ничего ценного просто нет. Так что я, например, с удовольствием бы пожелал на побережье или в даунтауне Бангкока. Я ведь с ума схожу по Таиланду. Это восхитительное место, где я мечтаю остаться. Для меня это тоже дом. Хотя мне недостаточно одной страны, мне нужен целый мир. За такими пафосными выражениями кроются довольно-таки простенькие вещи. Нежелание видеть, как высокородная бабка Геринг унижает её бетинену мать, как отец Хайнц рохля не в состоянии заступиться за собственную жену, которая пашет за него бабку и двоих детей, и которая выдаёт мужу последние деньги на хлеб, и он идёт и покупает по дороге какой-нибудь забавный сувенир, забывая о том, что детям нужно есть. Именно диктатуры Герингов в лице бабки привела к тому мощному отрицанию всего, что связано с этой частью семьи, как я думаю. Итак, в 13 лет Бетина устала быть сторонним наблюдателем и убежала из дома совершенно спокойно, начав взрослую жизнь. Вопреки своей бабке, она на чисто перечеркнула в себе женское начало, наплевав на церемонии, этикет и платья, выбирая взамен дешёвые штаны, майки и кеды. Стерилизация возможна отчасти вследствие взаимоотношений в семье. В противовес мягкому и нерешительному отцу, Бетина спровоцировала себя на поступки: ибо уйти из дома в 13 лет с котомкой за плечами без денег и не вернуться обратно это поступок. А подсознательно перечья собственной матери, она отказалась вкалывать за деньги. Их никогда не достаточно, так не проще ли жить в своё удовольствие на натуральном хозяйстве. Это было так. 10 человек скинулись и вместе купили в деревне старый дом, скорее даже сарай. Стоил он копейки. Для того, чтобы поучаствовать в покупке, я подрабатывала в магазинчиках. Мы с друзьями, все 10 человек, решили жить в гармонии с природой. Для начала собственными силами перестроили дом, намного опередив сегодняшнюю экологическую моду. Мы упивались собой, словно вернулись в прошлое, на несколько сотен лет назад, когда люди сами строили себе дома, а не покупали квартиры. Деревня, в которой мы жили, была поистине райским уголком. Двое ребят были масонами, и как настоящие масоны, уже кое-что осмыслили в строительстве. В общем, мы построились и жили спокойно несколько лет. Потихоньку жители деревни стали покидать её и уходить на заработки в города. Помню, был фермер, Питер, у которого на заработки ушли все помощники, и он обратился к нам. Нужны были люди, которые могли помочь собрать урожай. За это нам разрешалось есть все фрукты вволю, сколько душе угодно. Был в деревне и пекарь. Он тоже остался без подмастерья и пригласил меня на подработку. И вот в единственной в деревне пекарне мы с ним пекли хлеб. Как-то он даже сказал, что у него никогда не было такой смышлённой помощницы. Хлеб мы с ним и моими друзьями продавали на праздниках, ярмарках, музыкальных фестивалях. Мы тогда были идеалистами и верили в то, что живём правильно. Деньги были всегда на втором, третьем, двадцать пятом месте. Они меня не интересовали. И если вспомнить, как от их отсутствия страдали отец и мать, то родителей можно только пожалеть. Иногда я думала, вдруг где-то остались сокровища семьи Геринг. Но даже если бы мне когда-нибудь что-то и перепало, то я бы отказалась. Помню, в доме у родителей был прекрасный мебельный гарнитур. Не знаю точно, откуда он взялся. Предполагаю, что принадлежал бабке Эльзе. И вот у нас с братом возникли подозрения, что во время войны эта мебель была отобрана у евреев. Поэтому мы перекрестились, когда отец в конце жизни отдал её за долги. Мы не хотели иметь отношение к этому грязному прошлому. Получается, ты ушла из дома и оборвала все связи с семьёй? Да, в 13 лет я всех послала в жопу, но я не из тех, кто рвёт связи окончательно. Помимо всего прочего, я продолжала ходить в школу. Нет, конечно, месяца 3 я там после ухода из дома не появлялась, но потом здравый смысл возобладал. Я работала, чтобы оплачивать комнату, которую мы делили с несколькими друзьями, потому что за те с домом выплатилось не сразу. А потом моя лаهلеная мама, которая очень переживала, осознала, что обратно я точно не вернусь, и стала давать мне немного денег, которые, конечно, несколько облегчили мою жизнь вообще. Брат, кстати, тоже ушёл из дома следом за мной. Мы, как и всё наше поколение, были бунтарями. Помню, ещё дома мы устраивали родителям скандалы после фильмов о войне и разговоров о Рейхсмаршеле. Мы орали: "Мы вас не любим, мы другие!" Мы хотели отличаться от своих родственников настолько, что иногда это казалось чем-то неокальным. В то время Бетина, выстававшая против всего дерзкая и независимая, отчаянно пыталась найти хоть какие-то опоры, ибо семья и происхождение были благополучно вынесены за скобки. Но опору найти было непросто. Она была коммунисткой, хиппи, буддисткой, где родственница Рейхсмаршала только не отметилась. Про увлечение коммунизмом Бетина говорит крайне осторожно, боится, что американцам эта информация о её прошлом может не понравиться. Я понимаю, но хоть пару слов. Пару слов говоришь? Бетина потягивается и снова зевает, не прикрыв рот. Ну ладно, скажу просто. Я была типичным представителем поколения 60-х, и меня не миновало ни одно новомодное течение, что касается коммунизма, То это моя реакция на нацизм. Мой плевок, сама понимаешь, кому в лицо. Впрочем, мне тогда всего-то лет 13 было, и поэтому коммунизм поглотил меня целиком и полностью, а потом так же резко отпустил. И сегодня нацизм, коммунизм и прочие жестокие режимы для меня одно и то же. Фашист ты или коммунист, всё одно. Приверженностью к идеологии ты никому не поможешь, как не сможешь помочь и себе. А протестовать против идеологий ещё больше и бред, чем принадлежать к какой-нибудь из них, потому что в своём протесте против этого ты такой же. Так что я решила начать с себя. Мне нужно было исцелить себя, найти свой путь. Странно, но я всю жизнь пытаюсь найти себя. Это духовный поиск.